Глава четвертая. «Вивиана, постойте!» Нас нагнала молодая женщина, поправила платок и сунула в мои руки несколько монеток и темный мятый листок бумаги. «Марта, ты чего?» Эштон удивленно смотрел в спину уходившей. «Берегите себя, больше мы ничем не можем помочь». На мгновение обернулась Та и продолжила идти в сторону дома. Бумагу чудом удалось спасти. Когда ее привезли, хозяин скомкал и выкинул в мусорное ведро. Простите, что раньше не отдала. «Кто это?» Разжимая кулак, уставилась на три больших монетки, медного цвета и одну серебряную. «Марта, лишь она с мужем к нам проявляли тепло», всхлипнул Эш. «Она свое сбережение отдала нам?» Не веря, он дотронулся до денег. Развернув бумажку, вчиталась в знакомые буквы. Я понимала, что это не кириллица, но знала, что тут написано. Чтение не составляло труда. Эштон тут говорится, что наша бабушка очень плоха и желает видеть внуков для прощания. Повернув бумагу, подписи не нашла. «Виви, это значит, что нам будет где переночевать и что есть. Сейчас же едем к ней. Там есть адрес?» «Да, вот написано. Шестой кривой переулок. Дом 5. «Возница!» Повернувшись ко мне спиной, Эштон махнул рукой дремлющему вознице на другой стороне дороги. Тот встрепенулся, понукнул лошадь и, развернувшись на пустынной улице, подъехал к нам. «Пять медиков в любой конец города», — хриплым голосом озвучил расценки мужчина. «Не нужно в любой конец города», — отмахнулся Эш. «Нам всего лишь нужно в шестой кривой переулок пять. За три медика довезёте». Возница окинул нас взглядом, махнул рукой, соглашаясь на предложение. «Так и быть, поступлюсь, но только потому, что недалеко, и желающих ехать мало». Опустившись на холодное сиденье, прижались, словно птички на веточке друг к другу. Холод пробирал до костей. «Скоро будем дома», — потирая мои плечи, пробормотал брат. Возница не обманул. В дороге мы пробыли минут пять. Несколько улиц, два поворота, и лошадь по требованию возницы остановилась возле большого темного дома. На нас смотрели грязные окна, пошарпанные стены. Заплатив деньги, сошли на землю. «Район неплохой», — осмотрелся Эш, поддерживая меня за талию. «Таверна не работает, а ведь только утро. Надеюсь, бабка не спит». Ожидания Эштона не оправдались. Бабка, как он выразился, не спала. Неизвестно, где она была, но здание было закрыто на большой амбарный замок. «Приехали». Расстроившись, потрогала тяжелый замок. Не расстроился лишь брат. Он словно фокусник вынул из-за пояса небольшой ножик. «Эштон, ты с ума сошел. Нас сейчас арестуют за взлом и проникновение». «За что? Куда мы вломились? Тут никого нет, а в этой таверне живет наша горячо любимая бабушка». Я с интересом наблюдала, как братец с быстрыми движениями расшатал одну из старых петлей, что крепились к дверям. Я наивно думала, что он сейчас присядет и вскроет ножом замок. Нет, он приложил силы к петлям, с плохо державшими их гвоздями. «Заходи, сестра, сейчас согреемся!» Он распахнул скрипучую дверь. Мы зашли в холодный зал. «Тут давненько никого не было. Похоже, мы не успели на прощание». Пробормотала, проводя пальцем по пыльному столу. «Эй, вы кто такие? Воры?» С порога нас сверлил взглядом худенький, маленького роста мужчина. «А ну подняли руки, сели и ждем власти!» На его ладонях закружили белые воздушные шарики. «Я маг!» Зачем-то уточнил незнакомец. «Мы не воры, а внуки хозяйки таверны». Устала, опускаясь на скамью, протянула смятый листок мужчине о так это я писал служанку отправлял и где вы были столько месяцев возмутился тот служанка только сегодня отдала нам сообщение пояснила не повышая голоса о, -о, -о, -о протянул незнакомец она хотела извиниться и завещать вам таверну хотя кто в эту развалину ходить захочет в это как только в наследство вступите и выставите ее на продажу я первым покупателем буду «Место хорошее. Снесу старую таверну и построю гостиницу». «А, кстати, ключ?» Он протянул старый длинный ключ от замка. «Дверь это почините, а то и уйти не сможете из таверны». «Так, я пойду, обустраивайтесь». «Да, меня зовут Элиас Ламбард, Живу напротив. Я сразу выглянул в окно, как только извозчик остановился. Пойду». И уже в дверях повторил. «Если что, я первый покупатель. В деньгах не обижу». А этот долго-то не тяните. Неделя-другая хватит. Командир нашелся, Буркнула я. Эштон, нам бы чего поесть. А еще очень нужен туалет. Сжимая губы, поднялась на ноги. Туалет нашелся быстро. А вот на кухне было пусто. И неудивительно, сколько времени прошло после смерти бабули. Придется серебро разменять, немного продуктов купить. Мне сходить в ближайшую лавку? Да, сходи. Протянула серебряный. Совершенно не хотелось думать о том, что приготовить. Мне бы лечь, не совсем хорошо себя чувствую. Большой зал, заполненный столами, был связан широким проемом с кухней. Думаю, что гости заведения частично видели, как готовилась еда. Из кухни можно было выйти в небольшой коридор, ведущий в четыре просторные комнаты. Удивила ванная комната, в которой стояла огромная чугунная корыта на ужасных звериных лапах. Долго не думала, зашла в первую попавшуюся комнату, осмотрелась, поняла, что это не хозяйская спальня, и, скинув с ног обувь, растянулась на кровати. Да, неприлично, не гигиенично, но постельное нужно стирать, менять, да и сил у меня не было, ужасно хотелось спать. Эштон укрыл меня тонким одеялом и, поцеловав в лоб, прошептал. «Спи. Схожу в лавку, куплю немного продуктов». Если удастся разжечь плиту, то приготовлю жиденькую кашу. Эштона, ты считать умеешь? Как бы тебя в этой лавке не обманули? Спросила, закрыв глаза. Ответ последовал не сразу. Вивиана, я не только считать, но и писать умею! хихикнул мальчик. А еще могу есть с помощью столовых приборов и даже танцем обучен. Ты правда ничего не помнишь после того, как вчера очнулась? Танцем обучен? Открыла глаза и приподняла голову, не ответив про память. И ты обучена. даже после смерти родителей, управляющий оплачивал преподавателей. Мы знаем два иностранных языка. Э, что на сколько тебе лет? не сдержавшись, спросила, окидывая взглядом щупленькое тело. Тринадцать, сестренка, скоро 14. Да, а на вид лет девять. Ты такой худенький, маленький. Жаль, что во мне нет магии. Не обиделся мальчик. «Будь я магом, быстрее бы рос». «Ну ничего, откормим тебя, и ты быстро догонишь сверстников». Попыталась подбодрить брата. «Да мне и так не дует», — храбрился он. «Одно жалко, что учителей больше нет, и в академию мне не поступить. Если бы я смог выучиться, то жить стало бы легче». Я не понимала, как утешить подростка, которого знала лишь сутки. Сейчас хотелось лишь одного – оказаться дома. Эштон ушёл. Медленно опустив голову, закрыла глаза. Каким образом я оказалась в этом странном мире, в этом теле? Выспаться, а потом ещё раз подумать. дж дж Что-то жужжало сбоку. Телефон. Дёрнувшись, сползла на пол. Телефончик, мой милый телефон, как я могла про тебя забыть. Неужели ты работаешь? Дрожащей рукой развязала узел.